Глава 37. Нора. Одной из самых значимых утрат из-за движения Хаара стали Непанта и Большая Библиотека. Вероятно, библиотека уцелела, но навеки захвачена чащей. Впрочем, согласно некоторым источникам, она пришла в упадок задолго до этого. Причина остается неизвестной. Отчет об утерянной большой библиотеке Непанты. Из 50 солдат у меня в подчинении лишь двадцать пережили резню у Седого холма. Знать бы, как назовут следующую битву. Потерю возместили новобранцами, и десятерым пришлось объяснять, с какого конца браться за меч. Кто-то поначалу мне дерзил, но это дело привычное. Приятно в назидание ставить таких на место. После сражения моя слава гремела. Молва предала прозвищу Симург небывалый вес. Якобы я уложила 50, сто акар. Мне явно приписали еще и убитых Эрифиелем. Пресекать толки не было ни времени, ни желания. Если так меня сильнее зауважают, я не против. Женское слово в армии всегда делится надвое. Лучше уж быть для всех живой легендой. Удручало одно, что не с кем поделиться этими соображениями. Брэдли пал. Хендрикс пал. Мой новый заместитель Виктор знал толк в логистике и руководстве, но Брэдли я ценила и за другое. Стоило мне зайти в тупик, он всегда предоставлял свежий взгляд. Все же я не жаловалась. Мне хотелось еще признания, хотелось продвинуться по службе, поэтому при первой возможности я не помедлила сняться с места и отправиться за Седой Холм вдоль горной гряды скального рубца. Согласилась охотно, хотя предстояло перевести пойманного для владык демона. Спустя два месяца после битвы моя рота выдвинулась в путь. Мы углублялись в чащу по северо-восточной тропе. Новобранцы тащили поклажу ветеранов, что при влажной духоте весьма изматывало. Воздух пух отрезвый до кучливой мышкары, невзирая на то, что лето уже было на излете. При виде местных селений в горле вставал комок. В бравнике и не представляют, что тлен и разруха подобрались вплотную к границам. Убогие городишки встречали нас недовольными, измученными лицами. За работу люди принимались с безжизненной покорностью. Мы смотрели на них в жалобном молчании, как на живых фантомов, а вот их глаза сочились злобной завистью к нашим округлым щекам и начищенной броне. На Акар повезло не наткнуться. После резни у Седовых холма дозорные на скорую руку разбили в лесу сеть, что должна предупредить Клерию о наступлении врага. Но о подлинной окарской численности, о тактике, мы по-прежнему понятия не имели. Вился наш путь вдоль скального рубца мимо топий и непролазных пущ с огромными деревьями. Подчас обоз с провиантом для малотени тени увязал в грязи, и приходилось совместными усилиями его вытягивать. Мы миновали очередное обескровленное поселение на берегу узкого ручья, где помимо людей нам попался один шавину, тоже с выколотым третьим глазом. Я подозвала стаминса. Тот направил скукуна ко мне. «Да, командир». Я кивнула в сторону бедолаги шавину, который вычищал курятник. Перьев было много. «Но где куры? Съедены?» «Что знаешь о шавину?» «А что вас интересует?» «На ум пришел Сару, слуга Эрифиэля». «Глаз». С глазом не все просто. Шавину живут племенами. До сжатия хаара они были кочевыми воинами. В годы османского конфликта нанимались на службу обеим сторонам в зависимости от того, какую предполагаемую смерть для себя узрели. Ее и показывает глаз, который открывается с возрастом. Выходят, они знают, как умрут. Повторила я больше для своего понимания. В общих чертах. Говорю, не все просто. Вкратце, Шавину верят, что необходимо соблюсти все обстоятельства смерти. Лишь тогда глаз закроется и почившего похоронят со всеми почестями. Но, как понимаю, видения туманны, малопонятны и являют только часть целого. Их порой называют прорицаниями, но это скорее мимолетный взгляд в возможное будущее. А если умереть не так, как увидел? Тогда глаз не закроется, даже после смерти. Для всех племен раскрытое око — символ неполноценного существования. Деревня с Шавину давно осталась позади, и мы вновь углублялись в лес вдоль горной гряды. — Почему у того в деревне не было третьего ока? Стамин пожал плечами. — Порой родители увечат и изгоняют детей, которым не уготована воинская погибель. Но чаще Шавину сам выкалывает глаз. Почему? Кто-то не выдерживает вечного страха смерти, вечного ожидания. Стаминс умолк, явно это представляя. Многие сбрасывают бремя с плеч, за что их изгоняют из родного клана. Я тоже проглотила язык при мысли об этих кошмарах. Что же интересно случилось с Сару? Из-за духоты и влажности... Доспехи были сродни удушливым селкам. Противное жужжание насекомых перемежалось хлопками по загривкам и рукам. По рытвинкам лениво текли в глубь леса ручьи. — Нора! — со мной поравнялся верхом Виктор. Я повернулась к нему. — Рекруты еле плетутся. Они выдохлись и просят сделать привал. Проговорил он в полголоса, чтобы никто не слышал. Я осторожно оглянулась на пыхтящих в хвосте новичков. «Мы почти добрались!» Виктор беспрекословно кивнул. Просил он не из жалости, в конце концов сам был на их месте. Мы оба негласно чтили авторитет друг друга, на чем даже не заостряли внимание. Его больше заботила боеспособность отряда. В случае западни, пусть маловероятный, усталость может сгубить нас всех». «Еще кое-что». «Да?» «Вы с ним, вон», — кивком указал Виктор на одного седока в стороне. «Знакомы?» То был Эрик Ричардсон. Он стискивал в руке поводья, грызя былинку, и взглядом протирал во мне дыру. «Не обращай внимания. Ему поручено только заплатить за демона и удостовериться, что бестию довезут в целости». «Старый знакомый?» — не унимался мой заместитель. Я с улыбкой повернулась к нему. «С чего вдруг такой интерес?» Он посмотрел вперед и пожал плечами. «Предпочитаю просчитывать расклады, а для этого нужно учесть все». Наши кони сошлись взмыленными боками, отирая пот. Мы тотчас одернули поводье в разные стороны. «Он не опасен. Просто бесится, что я его обчистила». «Обчистили?» — поразился он. Не буквально. Он как-то в бракине поставил на одного бойца и сделал все, чтобы меня довести. Я вышла на арену и забрала весь банк. Тут до него что-то дошло. С кем бились? Да с одним громилой. С вида не умнее мешка картошки, а оказался не промах. Его глаза округлились. Великан Мунасин! Он самый, поневоле просияла я. «С ума сойти! Вы та самая Симург!» Я не вполне его поняла. «Так меня прозвали». Виктор тряхнул головой. «Нет же, нет! Вы на арену вышли, как Симург!» «Может быть, столько лет прошло». «Да вы же легенда!» «Из-за чего же хотелось бы знать весь восторг?» Тут он одернул себя и пояснил. «Я сам боя не видел» но город после него гудел. Якобы какая-то женщина уложила Мунасина, умыкнула деньги, и только ее и видели. Выиграла деньги, — поправила я, но он от этого лишь отмахнулся. Не верю, что это вы. Теперь все бои сравнивают с тем единственным. Я улыбнулась. Не припомню, чтобы Виктор при мне так распалялся. Его воинская дисциплина, я понимала, Чаще была показной, и стоило ему заговорить о предмете страсти, в нем тут же просыпался ребенок. «Не знала, что ты азартный!» — поддела я. «Не знал, что вы дрались в бойцовской яме!» — Сухмылкой парировал он. Я отвернула от него покрасневшее лицо и припустила коня. «Всего раз!» За последний кручей на пути лежала цель всего похода. Городок мало тень. «Убогий, одной ногой в могиле», — таким его описывали. Время его не пощадило. Пусть не по вине Акар, Раши и прочей нечисти, но городские ресурсы были на исходе. То, о чем в Клерии предпочитали молчать, здесь раскрылось во всей красе. Туман был все ближе. Вспышки гнили, учащались, снабжение херело. В годы османского конфликта на нашу сторону гор хлынули с запада потоки беженцев из империи, лежавшей средь пустынь и барханов. Было их столько, что Бравника отказала в крови, и тогда целый род монархов и воителей погряз в распрях. Местные земли так и не оправились от убийств и междоусобиц под покровом вспухающего леса. Заросли стали безмолвным напоминанием о неминуемом. Они вились, сплетались в ком, как бы в попытке сбежать от грядущего рока. До чего стало горько. Мы, люди, обречены, а зачем-то сажаем на шею окарских отщепенцев. И вот показался молотень. Грудились кучками скромные домишки, выселась солидного размера церковь. Вот только город был разгромлен. Над куцами-халупами курился дым, У многих провалилась соломенная крыша, обуглились стены. Жаркий ветер гонял по земле прах, пронося сквозь наши ряды смрад паленого мяса. — Виктор! — незамедлительно окликнула я. Заместитель послушно подошел. — Выдели людей. Пусть разнесут нуждающимся все необходимое. Спусти обозы, узнай, есть ли раненые. Главное — быстро и четко. — Есть, командир! — Он моментально стал рассыпать приказания, спускаясь в город. Со спины ко мне приблизились Говард и Стаминс. Как считаете, Акары? — спросил первый. — Ну, а кто? — фыркнула я. — Сомневаюсь. Зачем Акарам разорять такую дыру? Что они выиграют? — возражал стаминс Будто Акарам нужна причина. Они доведены до отчаяния и голодают. Мой конь просеменил Подгору. Остальные всадники спустились следом. У границы селения я приказал спешиться и разгрузиться, а затем до дальнейших указаний предлагать помощь всем пострадавшим. Раненых оказалось много, в том числе смертельно. Густо воняло горелой плотью. Запах въелся во все, как сигарный дым в язык пьяницы. По всему городку приглушенно-заунывно кашляли. Много кто был перемотан бинтами. Один с подвешенной перебитой рукой следил за мной левым глазом, а правой скрывала повязка наискось через лицо. Во взгляде его была мертвецкая пустота. Несчастный и словом не расщедрился, когда мы приблизились. Его кровь напитала марлю гадким пятном, и казалось, что он следит за нами красной демонической сферой. Вскоре меня нашел Говард. Виктор организует выдачу провианта и налаживает порядок. Кто разграбил город? Шайка оборванцев-налетчиков. Видимо, почва истощается и урожая почти не дает. Я прикусила губу. Местные доведены до крайности. Не за горами окончательный крах. Как вороний город смеет кормить и одевать обрекшую нас на эти муки заразу, когда здесь люди умирают голодной смертью? а наши адресаты пока не объявились. Тут возле меня возник Стаминс. Есть проблема. Он проводил меня к церкви. С западного бока шиферная крыша обвалилась, а под ней было сплошное пепелище. С порога меня обдало волной удушливого жара и зловонием умирающих. Слышался громкий кашель. Им как будто переговаривались с соседями и приветствовали близкую смерть. Чествовали сиренадой приближение Анку на его повозке. «Пока церковь забита людьми, демона нельзя здесь оставлять». Я прикинула возможности. «Где настоятель?» «Я здесь. Абат Тилберт». На его бурой рясе едва различимо багровело большое пятно, покрытое вдобавок разноцветными брызгами. Брызгами чего не знаю и не желаю знать. «Я капитан Нора». Как вы знаете, нам поручено кое-что забрать. Абат было видно, с трудом держался на ногах. Упасть ему не позволяло чрезвычайное положение. — Прошу простить, капитан, но сами видите, что вы не вовремя. Вздохнул он то ли устало, то ли с досадой. — Неужели это все раненые? — недоумевала я. — Отнюдь есть и больные гнилью. У меня в груди похолодело. Я не сразу совладала с собой и подумала, как быть. «Мы разберемся», — заверила я. «Как?» Я повернулась к Стаминцу. «Разбей мой шатер и как можно больше палаток. Постараемся вместить всех». Он кивнул и тут же удалился. «Говард, отряди новобранцев. Пусть определят, каких раненых проще и быстрее переселить». «Возражений нет?» — добавила я Аббату Тилберту. Тот, будучи на пределе сил, лишь помотал головой. Отлично. Из церкви всех переместили в полевой лазарет, где монахи вместе с нашими тремя санитарами принялись помогать всем, кому еще можно. Часть раненых пришлось нести на руках. При виде этого я содрогнулась. Без руки, без ноги, состановившимся мертвецким взглядом. Невыносимое зрелище. Я было отвернулась но там картина еще хуже — гниль. Прямо передо мной пронесли нездраво серую юную девушку на носилках, чтобы ее не касаться. По рукам и ногам ветвились пугающие тонкие вены черного цвета. Бледные губы растрескались, кожа на иссохших щеках шелушилась. Из налитых чернотой глаз сочились дегтярные жирные слезы и затекали прямо в почерневший рот, с черными же зубами, веяло от нее едко сладковатой помесью плесени и гангрены, чего у меня засвербело в носу. Я в отвращении прикрыла лицо руками. Гниющая уперла в меня тупой взгляд и расплылась в улыбке, от которой по спине пробежали мурашки. «Чудовищно!» — пробормотала я. Девицу унесли в лазарет. «Это последнее!» сообщил Стаминс за моей спиной. «Отлично!» Трудно было выдержать невозмутимый вид».